Глава вторая. Подводные встречи. Бой подходил к концу. Каракатица теряла силы. Уцепившись двумя руками за тонкий выступ скалы, она пыталась стальными осьмью обвить скользкое змеиное тело мурены. Обычно серая с зелёными полосками и пятнами окраска каракатицы так хорошо скрывающая её на фоне покрытой водорослями скалы, Теперь у разгар битвы непрерывно менялась от ярости и страха. И по телу пробегала дымка всех оттенков. Кольцо упругой кожи у основания рук растянулось, и из него выглядывал темно-бурый попугайный клюв, большой и твердый, острый, способный прокусить до мозга голову даже крупной рыбы. Два больших круглых глаза сверкали то розовым, то голубым, то серебристо-зеленым огнем.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 окрашивала вокруг себя воду до черноты. Она уже потеряла правый плавник и две руки, начисто отрезанные острыми зубами мурены. А в этот критический момент она попробовала применить своё старое испытанное средство в борьбе с длинномордыми рыбами. Узмахнув, как бичами одновременно всеми шестью свободными руками, четырьмя короткими она обвела тело мурены, а две хватательные попытались захлестнуть вокруг её пасти.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 Оглушённая каракатица ослабила петлю на пасти мурены. Ещё несколько ударов, и пасть открылась, затем сомкнулась. Длинная рука отделилась от головы и свёртываясь и развёртываясь, медленно пошла ко дну. Каракатица цепилась от скалы и окутав себя чернильным облаком, попробовала спастись бегством. Это ей, однако, не удалось.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 Широкая пасть была полна крючковатых зубов, на конце челюсти торчали два громадных, похожих на клыки зуба. Свернуло серебристое брюхо. Муррена заметила опасность лишь в последний момент. Едва она успела поднять кверху голову с раскрытой пастью, как её толстая круглая шея почти скрылась в широкой пасти пришельца. Баракуда, страшилище антильских вод, словно молния поразило мурену.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 Ярко-красные морские звезды, пятилучевые и многолучевые, а фиуры с длинными тонкими, как плети, лучами, разноцветные покрытые слизью губки, гигантские мокрицы по 20-30 сантиметров в длину. Расползались задом наперед раки. Торопливо бочком убегали крабы на высоких, как ходули, ножках, высоко неся свои толстые мощные клешни.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 Но с неуловимой стремительностью барракуда настигла, и я разно принялась рвать и терзать свою добычу. Павлик шел вслед за зоологом, поднимаясь по крутому склону подводной горы. Ему все мерещились длинные острые зубы барракуды и ее широкая пасть, ее неподвижные круглые глаза, полные калорий.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 Сгущённый зеленоватый сумрак расселин, гротов, провалов, нагромождений и скал, колеблющиеся гирлянды водорослей, заросли морских лилий. Всё грозило неожиданным, страшным, беспощадным. Он едва волочил ноги. Его шаги поднимали со дна лёгкими серебристыми облачками белый коралловый песок. Он наступал на галтуре и мирно глотавший илл, на морские звёзды, медленно ползавшие по дну.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 ничего не могла бы сделать, Арсендовитович. Если бы мы не спрятались в расселину, слегка заикаясь, спросил Павлик. Заолаку усмехнулся и по привычке поднял руку, чтобы погладить свою великолепную ассирийскую бороду, но рука прошлась только по гладкой металлической груди скафандра. Против наших скафандра у бесильные зубы не только баракуды, но даже владыки подводных глубин кошалота. как тветь улон. И я затащил тебя в Россию не потому, что боялся. Мне просто не хотелось мешать актёрам на сцене. Но и самому скуарешне я не советовал бы встретиться во время купания в одних трусах с баракудой. Это, пожалуй, самая страшная рыба, самый дерзкий хищник антильских вод. Зоолог вдруг остановился, напустился на колени и пристально смотрел во что-то на дне, позвал Павлик: "Ка замечательное зрелище! Иди сюда скорее, Мича!" Голос его в крохотном радиоприёмнике, спрятанном в шлеме Павлика, звучал весело и возбуждённо. Сквозь прозрачный шлем Павлику видна была большая бритая голова в таком же шлеме, крупный нос, мохнатые чёрные брови и сине-чёрная блестящая борода, терявшаяся за воротником скафандра. Спереди каждого шлема сверкал серебром отра reflector небольшой, но мощный, как маленькое солнце, круглый выпуклый фонарь. Металлический, цвета вороненой стали, скафандр на спине и груди раздувался, делая маленького зоолога похожим на фантастического горбатого карлика. В этих горбах у него и у Павлика заключались небольшие, но огромные ёмкости электрические аккумуляторы, механизмы для движения, запасы кислорода.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 На левой руке у металлическую манжету скафандра под прозрачными кружочками были уделены три самых необходимых для подводных путешествий прибора: часы, компас и глубомер. Павлика поражало больше всего неожиданная гибкость этой металлической одежды.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 Повторил он слово зоолога и уже совсем повеселевший, торопливо подошёл к нему, слегка напрягаясь, чтобы преодолиться сопротивление воды. Не спуская глаз с какого-то яркого пятна, медленно двигавшегося по дну, зоолог вытянул руку. Тихонько, Павлик, не спугни их. Так и си смотри. Рак, Арсень Давидович, сказал Павлик, присмотревшись. Но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 Его лучи с каждым часом пронизывали чистую прозрачную воду всё более вертикально и потому меньше отражались ею и глубже проникали в неё. Белоснежный короловый песок, устилавший дно, как прекрасный рефлектор возвращал в воде доходивший до него солнечный свет. "А этот цветок живой", сказал зоолог. "Актиния животная. Она хищник, самый настоящий отявленный хищник.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 которую сердные оттирали ракушки от соседней скалы и задумчиво перетирали их своими тупыми плоскими губами Медленно проплыла прозрачная, как будто вылитая из чистейшего стекла, розовато-фиолетовая медуза. Её студенистое колокольчатое тело по нижнему краю было окаймлено нежной бахромой, а из середины его спускались, развеваясь как пучок разноцветных шнурков, длинные щупальца.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 Рак отшельника вновь исследовал клешню и внутренность раковины и, видимо, остался доволен. Вполз брюшком вперед в раковину и посидел в ней немного, устраиваясь там. Потом он вылез и подполз к прежнему своему жилищу. Красавица Актиния с невысоким цилиндрическим стволом, окрашенным в темно-красный цвет, с чернильными полосами и пятнами, стояла свежая, роскошная, то сжимаясь, то разжимаясь,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 поражённый этой невиданной охотой и коварством, прикрытым красотой и изяществом, паблик с разгоревшимися глазами машинально повторял: вот здорово. какая красивая злючка. какая злючка красивая. зоолог сделал попытку пожать металлическими плечами. не злая бича, и бич, и не добрая. она просто живёт и борется за жизнь. а к капусте и к кондитерскому печенью ее никто не приучал. В это время к Актинии подполз рак и, приподнявшись, начал ощупывать края ее плоской круглой подошвы, которой Актиния прикрепилась к раковине. Потом он ловко и с большим знанием дела при помощи своих острых ножек начал отделять подошву Актинии от раковины.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 Паулик следил за этим переездом на новую квартиру за тайу дыхание, боясь пошевелинуться. Минут через 10, когда рак отнял клешни, великолепная актиния прочно стояла на новом месте во всей красе, распустив вокруг себя гибкие, нежные щупальца. Становилось всё светлее. Прямые лучи солнца легко пронизывали воды саргассова моря, прозрачнейшего во всём мировом океане. Подъём шёл довольно круто, но хорошо отрегулированные воздушные мешки делали почти неощутительным вес скафандра у людей. В воздухов в мешках оставалось как раз столько, чтобы было достаточно упора для ходьбы по дну и для преодоления сопротивления воды. Двигаться было легко.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 Ничего не понимая, Павлик машинально кружил вместе с зоологом среди множества раковин и гладкокожих асцидий, усеивших грунт, то шаря глазами по дну, то неудоумевающе взглядывая на своего учёного друга. Наконец он спросил: "Да что вы ищете, Арсен Давидович? Мы здесь скоро передавим всё придонное население". "Как?" выпрямился зоолог во весь свой небольшой рост. "Неужели ты не обратил внимания?"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 Продолжать здесь поиски нельзя. Мы опаздываем. Зоолог сел на небольшую скалу и рассеянно смотрел на свою драгоценную уникальную раковину. Павлик тоже был очень огорчен. Не столько научным методическим затруднениями, сколько убитым видом ученого, к которому он успел сильно привязаться. «Знаете что, Арсен Давидович?» — воскликнул он вдруг. «Давайте...»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 Воздвигнем памятник месту сему. А моллюска это спрячь в сумку, моя уже переполнена. Когда вернёмся домой, дадим его Цою для описания и анализа. Нагромоздив высокую кучу камней и заметив окружающие её скалы, они двинулись дальше. Зоолог задумчиво проговорил: Как много нового и необычного.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 Спаса moch' v etikh chudesnykh skafandrah vy ty vmeste s nami oznakomitshes' so vsemi tainnymi skrytymi i neizvestnymi glubinnakh okeana.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 В сплошном белом пятне, как глубины мирового океана, забыли. О бакьяне, который занимает почти 3 четверти земной поверхности, а его таинственных полных чудес в глубинах забыли. Но ненадолго. Нет. Ненадолго. Мы первые ласточки здесь.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 Зоолог искоса посмотрел на Павлика и усмехнулся. «Ты в руки не разводи, Бича, так далеко. Хватит и четверти метра. И то достаточно страшно. А вот вода...» «Да, она мягкая. А знаешь ли ты, Бича, сколько весит кубический метр воды?» «Знаю», — уверенно ответил Павлик, — «одну тонну». «Ну вот». А столб воды высотой в 10 метров над площадью в 1 квадратный метр весит 10 тонн. Или, как говорят, давление такого столба равно 10 тоннам и над каждым квадратным сантиметром 1 килограмму. Это давление равно давлению всего столба воздуха или атмосферы над площадью земной поверхности в 1 квадратный метр или квадратный сантиметр.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 рукава и штаны толстые, не согнуть, не разогнуть руку или ногу. Из рукавов торчат клешни, ломик, топор, которыми управляют изнутри рукава до лаза. Много ли так наработаешь? Павлика пять, как раньше, легко поднял руку, потрогал металлические краги на ноге и весело сказал: "А наши скафандеры просто прелесть, лёгкие, удобные. А с чего же они сделаны?" Не из стали, значит? Нет, не из стали, а из замечательного, легкого, сверхтвердого сплава, который недавно изобрели советские металлурги. Несмотря на то, что наши скафандры, приготовленные из очень тонких листов этого сплава, они способны выдерживать колоссальное давление на глубинах до 10 тысяч метров.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 И не только это Арсен Давидович, с восхищением в голосе сказал Павлик. А как мы быстро носимся под водой, как настоящие рыбы, даже скорее как птицы. И телефоны, и свет, и оружие, и даже горячий шоколад. Павлик счастливо рассмеялся. Хотите закусить? Пожалуйста, бульон, какао. Можете водички запить.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 Поглотители углекислоты, влаги и других вредных продуктов дыхания. Крохотный, но мощный моторчик для винта, который дает нам движение. А в переднем грудном ранце термосы с горячим бульоном или какао и с водой. От термоса выйдут к рту резиновые трубки с твердыми наконечниками. Рядом с термосами небольшая радиотелефонная станция, при помощи которой можно связаться с...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 И всеми этими приборами и механизмами ты управляешь с помощью разных кнопок, рычажков и маховичков, которые находятся на щитке управления в твоем патронташе на поясе. Но все это ты должен, и без этой лекции, значит, иначе ты не смог бы сейчас бродить со мной тут под водой. Ну да, я, конечно, уже знаю это. Я хотел только узнать, как все это действует. Как, например, собирается в аккумуляторах так много электричества? Как действуют наши боевые электрические перчатки? Чем стреляют наши ультразвуковые пистолеты? — А-а-а, вот тебе чего надо, бича. — Это вопросы посерьезнее, — ответил зоолог. — Но, к сожалению, их придется отложить. Видишь, мы уже у коралловых рифов. Скоро придем к скворешне. Впереди сквозь стеклянную прозелень вот начали проступать, как опушка леса, смутные очертания кустиков и мелких деревьев, низкорослых, безлистных, из одних стволов и ветвей искрюченных, узловатых, то толстых со вздутиями, точно кактусы, то тонких и прямых, как ивовые прутья. Впрочем, продолжал Заолок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 Поди его шлем ворвался свистящий шум, прерывистого дыхания, перемешанного с потоком хриплых ругательств и криков, разговора из невозможной смеси украинских и русских слов. Отдай. Отдай, чёрта воскотина. А тряся тебе советского образа хотело. Меня не потягнешь. Нет, брат, не выйдет. Потом как дровосек на рубке леса. Ах! Вот тебе. Ах! Потом отчаянный крик. <къем> стой, стой, куда понесла гадюка? Зоолог не выдержал. "Скворешне, а что случилось?" громко с тревогой в голосе закричал он. "С кем вы дерётесь?" "Лорд!" послышался в шлемах зоолога и Павлика задыхающийся голос. "Скорее ко мне, а то эта тварь шланг разорвёт!" Спешите, спешите. Ах, ах! Вот живучая скотина. Мы бежим, закричал заулок. Держитесь. Он побежал вперёд к капушке коралловых зарослей. За мной Павлик, режь воду плечом, плечом вперёд. Не отставай. Винт не стоит запускать уже недалеко. Бежать было, однако, довольно трудно. Вода сопротивлялась, мягко пружинила. Всё же через минуту зоолог и Павлик ворвались в чащу. Как бы ни был Павлика забочен и даже испуган, но на мгновение он застыл в немом восхищении. То, что издали из зелёной густой тьмы, казалось похожим на голый искрюченный кустарник, вблизи на свету оказался сказочно пышным садом. Все стволы и ветви без листьев были сплошь покрыты живыми цветами, звёздочками с вытянутыми как язычки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 покрывших своими тельцами мощные отмершие массы предшествующих поколений. И крупные пёстрые чашечки цветов у подошвы этих колоний были тоже кораллы, и даже пёстрый мох между ними состоял из миллионов и миллиардов крошечных живых цветков. Сад жила укрывал себе в своих расселинах, тоннелях, гротах, больших и крохотных пещерах, сплетение их своих стволов и ветвей большойю яркую кипучую жизнь. Тучи блестящих словно отлитых из пёстрого разноцветного металла рыб, от самых крохотных сардин до крупных ярко раскрашенных рыб-попугаев, населило словно тропические птицы в королевой чаще. Красивые прозрачные рачки лазили по веткам, бесчисленные красные, жёлтые, оранжевые морские звёзды Медленно передвигались по дну, по скалам, по короловым стволам, подтягивая своими ножками к ближайшим предметам. Разноцветные афиуры, ближайшие родственники морских звёзд с длинными тонкими гибкими как плети лучами, почти кувыркались в короловом мху ещё добычи. Чёрные морские ежи с рассеянными по всему круглому телу голубыми пятнышками целыми стадами ползали повсюду. Полчища самых разнообразных ракушек и морских улиток местами сплошь устилали дно и коралловый мох. Яркие пучочки и ажурные веточки жабер трубчатых червей выглядывали из их тонких трубочек. Мириады крохотных, окрашенных в яркие и блестящие цвета рачков, червяков, морских паучков, улиток, ползали, прыгали, выбегали и вновь прятались в мельчайших щелях, ямках и трещинах. среди цветтистой роскоши этих каменных животных. Застыв на месте, Павлюк смотрел широко раскрытыми глазами на эту феерию, на эту бешумную, кипящую жизнь. Но совсем близко от него, при первом его грубом вторжении, вся эта жизнь мгновенно замерла, скрылась и исчезла. Закрылись коралловые цветы, втянулись внутрь их лепестки, попрятались в глубине чащи крохотные рыбки, червяки, паучки. Серая, бесцветная, мертвая пустыня окружала Павлика. Он поднял голову и над собой у отвесной скалы увидел стаю крупных рыб. Это были скарусы, рыбы-попугай.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 Немного выше Паулек заметил трёх крупных рыб-попугаев, окружённых небольшой стайкой мелких синеполосатых губанов. Паулек сразу не понял, что делают эти губаны вокруг мирно висевших в воде огромных по сравнению с ними скарусов. Ему показалось сначала, что губаны уцепились у них со всех сторон и хотят разорвать на части. Но приглядевшись, Паулек неожиданно и громко рассмеялся. «Парикмахерская! Рыбья парикмахерская!» — закричал он не в силах удержаться от смеха. Округлые головы попугаев, их щеки и жабреные крышки с плотно сидящими крупными яйцевидными чешуями были покрыты слоем белой коралловой пыли. Казалось, что толстые, расфранченные, разодетые в пух и прах в баре отдали в распоряжение услужливых парикмахеров свои откормленные густо напудренные морды Губаны нежные и осторожно снимали эту королеву пыль с щёк и жабер попугаевых своих богатых родственников и очевидно с наслаждением поедали её В смехе возгласы Павлика, в непрекращающийся поток украинско-русской бранни и возмущённых криков скворешни под шлем Павлика ворвался голос зоолога Чему смеёшься, беча? И через минуту молчания послышался его тревожный оклик. Павлик! Павлик! Где ты? Куда ты девался? Павлика глянулся. Он был один. Успокоенной его неподвижностью вновь расцвела и закипела вокруг него жизнь. Сколько он простоял здесь, зачарованный и окаменевший в этом великолепном, непередаваемой красоты саду. минуту или час. Где Арсен Давидович? Как найти его теперь в этой чаще? Как выбраться отсюда? Арсен Давидович дрожащим голосом послал он робкий призыв в зелёное безграничное пространство вокруг себя. Арсен Давидович. Говори, Павлик, послышался ответ. Говори. Говори. Я слушаю. Где ты? Отключи скворешню, он мигает. Я среди кораллов. Я отстал от вас, Арсен Давидович, только на минутку. Я не знаю, куда идти. У него скривились губы, и он неожиданно всхлипнул. Впрочем, он сейчас и закашлялся, так что со стороны нельзя было точно разобраться в этих звуках. Бичу, ты не пугайся. Стой хладнокровно, не сходи с места. Я недалеко. Мы, наверное, только минут 5 как разошлись, не больше. Посмотри вокруг себя, Павлик. Я шёл через каралы на пролом. Посмотри, не видно ли моих следов, сломанных веток, кустов? А смотри внимательнее, Бичо. Да нет, Арсеньевич, говорил Павлик, беспомощно оглядываясь вокруг. Они все одинаковые, ветки и кусты. Они все как изломанные. Не Ничего не видно, Арсен Арсента Федорович. Последние слова Павлик произнёс почти шёпотом, прерывающимся голосом. Ну и это не страшно, Бича. Ты только не пугайся. Стой на месте, никуда не ходи. Я сбегаю к скворешне, помогу ему, а потом к тебе. Через 15-20 минут я вернусь. Хорошо, Арсента Федорович. Стой неподвижно, никто тебя не тронет. В всякий случай, надень перчатки. У Павлика сжалось сердце от этих слов. Хорошо, Арсен Давидович. На надену. Помни, как обращаться с ними. Включи ток. Лучше всего обнимай врага плотно, бейми руками, обейми ладонями плотно. Я уже бегу к скворешне, говорю с тобой на ходу и буду говорить, чтобы тебе не было страшно одному.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 На вздутой ладони была видна выпуклая металлическая пластинка, и широкие длинные раструбы должны были далеко заходить за кисти рук. Павлик натянул перчатки на руки и пристегнул раструбы особыми кнопками к рукавам скафандра. Обнимай врага и бей миладонями, повторил он про себя. Он оглянулся вокруг. Какие враги? Кто они? Это должно быть что-то «Ужасная? Баракуда? Акула? Кто еще тут бывает? Баракуда? Акула? Обнять акулу?» Почти не слушая зоолога, он с замирающим сердцем следил за каждой тенью, появляющейся вдали в зеленом сумраке. Проплывали то в одиночку, то целыми стадами разноцветные нежно пульсирующие медузы. Мелькали рыбы, сверкая яркими красками. Проносились огромными стаями маленькие крылоногие моллюски с широкими плавниками и почти совершенно прозрачными, тонкими и нежными, как хрящ, раковинами. Креветки, изящные и тонкие морские рачки, стремительно охотились за ними и исчезали вместе с ними. В доли мелькнула голубая искорка, скакнула вверх, упала вниз, встретилась с красной, синей, зеленой, Уже их сотни тысяч этих разноцветных, как драгоценные камни, скачущих вверх и вниз во все стороны искрак. Вот уже всё вокруг исполоссовано, исчерчено миллионами и миллиардами сверкающих и горящих нитей и точек. Как будто густой дождь из крошечных пурпурных, сапфировых, изумрудных, золотых искр вихрем носится кругом. Это был танец сафирин, крохотных рачков из отряда вислоногих. Раскрыв рот от восхищения забывы страх и одиночество, Павлик смотрел кругом, ослеплённый чудесным зрелищем, машинально отвечая иногда на вопросы зоолога. Внезапно из-под ног Павлика взвилось огромное четырёхугольное существо, бархатисто-чёрное, плоское, как железный лист. В одном его углу видна была большая раскрытая пасть.